Глава сорок первая. Марат. Мы подходим к складу быстро и бесшумно, как учили. Темнота сгущается, воздух влажный и холодный. Видны лишь тени моих парней. Каждый из них знает свое место и свою задачу. Никаких слов, только жесты и дыхание. Я иду одним из первых. Сердце бьется размеренно, но внутри натянутая струна. Я знаю, внутри будет жарко. На поверхности обычный склад, а на деле – логово, в котором прячется зло. Склад огорожен по периметру. Старая сетка, кое-где прорванная, прожекторы, из которых работает только один, да и тот мигает, будто нервничает. Я поднимаю кулак, сигнал остановится. Мы продвигаемся по периметру шаг за шагом, скользим по тени. Пальцы сжаты на рукоятке оружия, адреналин растекается по венам. По сигналу шепчу. Игнат держит нам тыл. Его глаза сканируют каждую крышу, каждое окно. Он как зверь на охоте. Я ловлю его кивок. Он готов. Все готовы. Три, два, один. Я влетаю плечом в дверь, она с треском распахивается. И все мгновенно разрывается на части. Вспышки выстрелов бьют по глазам. Грохот, гул, крики, беготня. Секунда, и ты в пекле стены дрожат от звуков пули свистят разрывают воздух вонзаются в металл и бетон мы врываемся внутрь как ураган кто то орет кто то стреляет в ответ но мы быстрее слева голос демида я уже прицелился выстрел второй два тела падают все быстро все механично где то в углу вспыхивает пламя одна из пуль задела канистру огонь облизывает ящики Запах горелого дерева, пороха, пыли и крови заполняет нос. Я перемещаюсь между укрытиями. За спиной мелькают тени моих парней. Ника и Гнат заходят с тыла, слаженно, как на учениях. Но это не учение, это бой. Я вижу, как Гнат обезвреживает одного из вооруженных. Один захват, и парень падает, не успев понять, что случилось. Следующий, холодный и точный. Он работает, как будто это танец смерти. Чисто, без суеты. «Минус!» Бросает он и уже нацелен на следующего. Перестрелка утихает. Еще один выстрел, еще пара тел. Оставшиеся сдаются. Крики. «Не стреляйте!» Кто-то поднимает руки, кто-то ложится на пол, кто-то еле дышит. Димит орет. «На землю, суки!» И прикладом бьет самого Борзова. Егор страхует, разбирает оружие у задержанных. Я прохожу мимо всех. Мне не интересны эти шавки. Мне нужна Дарья, только она. Чисто звучит голос Игната. Главного не вижу. Демид осматривается. И девчонки тоже нет. Переверните каждый ящик! Ару. Все проверить! Кабинеты, укромные места, вентиляцию, боксы! Он не мог уйти далеко. Я бегу вглубь склада. Толкаю дверь, за которой тихо. Комната, кабинет. Пустой. Только перевернутый стул, бумажный бардак и в центре цепочка. Серебряная, с бабочкой. Ее. Я чувствую, как у меня все внутри сжимается. Грудь будто сдавили тисками. Она была здесь, и ее утащили. Значит, живую. Пока живую. Хватаю цепочку. В кулаке холодный металл и комок боли. Мара, тут!» Игнат зовет. Разворачиваюсь. Сердце пропускает удар. егора и Игнат ведут задержанного. Рыбаков. Его лицо в пыли. Разбитая бровь. Рот в крови. Но ухмылка не сходит. Он наслаждается этим. Урод. Пытался через черный ход. Комментируется с Игнат. Думал, ускользнет. Я не слушаю. Хватаю его и прижимаю к стене. Ближе. Еще ближе, лицо в лицо. «Где Дарья? Где она?» Рычу. «Уже не со мной!» Шипит. «А тебе туда лучше не соваться, капитан!» Удар затылком об стену. Он взвизгивает, падает. Я поднимаю. Он все равно улыбается. «Кто у вас главный?» Кричу. «Ты думаешь, что я с тобой играться буду? Думаешь, у меня есть терпение?» Даже если бы и знал, шепчет, ты бы не поверил, а может и знаешь, только сыкло ты, Марат. Ошибаешься. Прижимаю к стене сильнее. Я не сыкло. я мразей вроде тебя пережевываю на завтрак, а сегодня ужин поздний, с кожей, с хрустом. Посмотрим. Сквозь зубы цедит он. Забирай его, рычу Демиду. «Не церемонься! Со скотом по-скотски!» «Понял!» Хмыкает Дэм и уводит его прочь. Скрип ботинок, глухие шаги. Тяжесть не уходит, только нарастает. Игнат появляется в дверях, ведет девочку. Молодая, в куртке Дарьи, худая. Плечи дрожат, плачет на взрыд. Лицо знакомое, но боюсь ошибиться. «Кто это?» Хмурюсь. Сестра Дарьи. Нашли в холодильнике. Там еще несколько девушек. Она встает передо мной, едва дыша. Губы трясутся. Ты Марат? Она... Дарья говорила, что ты придешь за ней. Она ждала. До последнего. Слова сбиваются в кашу. Голос дрожит. Достаточно. Я мягко беру ее за плечи и встряхиваю. Ты молодец. Я найду твою сестру. Я тебе обещаю. она жива? Ее голос шепот. Пожалуйста. Жива, я чувствую. Мы ее найдем. Киваю Егору. Девушек в больницу. Срочно, с охраной. Игнат возвращается. А мы? Спрашивает. В управление. Говорю. Колоть Рыбакова и искать следы Дарьи. Сегодня никому не спать. Сжимаю кулак, в котором цепочка. Рука дрожит. «Я верну ее. Живой. Чего бы это ни стоило!» «Марат, срочно!» Иго протягивает мне телефон. Вопросительно смотрю на него, но все же прикладываю трубку к уху. «Тихомиров!» «Здравствуй, Марат!» Голос знакомый, но не могу с лету вспомнить, кому принадлежит. «Девочка твоя у меня. А у тебя есть кто-то, кто очень важен мне». С кем я говорю? Сильнее стискиваю телефон. Давай обойдемся без имен. Я скину адрес. Приезжай. Будем договариваться.